С помощью подручных средств я быстро изготовил муляж бомбы. При близком рассмотрении он, конечно, никого обмануть не сможет, но близко его никто и не будет рассматривать. Я прикрепил муляж к редуктору трубопровода, на котором было выведено ярко-красной краской. «Осторожно, жидкий кислород! Взрывоопасно!» Моя бомба с торчащими проводками запала смотрела здесь исключительно эффектно. Декорации к моему спектаклю были готовы. От бомбы тянулся электрический шнур. Его второй конец был соединен с небольшой коробочкой, которую я держал в руке. Я подошел к ближайшей контрольной панели и открыл ее. Как и положено, она была снабжена устройством внутрикорабельной связи. Я включил камеру в тестовом режиме и поводил ею из стороны в сторону, проверяя, как выглядят мои приготовления со стороны. Бомба и угрожающая надпись были хорошо видны. Я тоже выглядел неплохо, я всегда фотогеничен. Идиот! Я поспешно выключил камеру, как будто она уже работала в режиме трансляции. Я совсем забыл про свой вид. Я ведь по-прежнему был в пижаме и тапочках. Нет, выступать в неглиже перед камерой я не стеснялся, но это не даст необходимого психологического эффекта. Трудно принимать серьез угрозы от человека в пижамке из веселенького ситчика. Кроме того, мне придется спрятать лицо. Сэра Эндри Карачаева и господина Джейсона Мелвина мы будем отмазывать от подозрений в совершении уголовного преступления, выразившегося в хищении драгоценностей у одинокой бранесы. Это необходимая часть плана спасения. И уж тем более нельзя светиться перед камерой сейчас, когда предстоит такое представление. Из кусков черного изоляционного материала я попытался соорудить себе плащ с капюшоном и потерпел фиаско. Если муляж бомбы после многочисленных тренировок я могу соорудить практически из ничего всего за 10 минут, то моделирование верхней одежды для меня не раскрытая тайна. Промучившись какое-то время, я с сожалением отбросил эту затею. Пришлось просто обмотать голову тряпкой так, что остались видны лишь глаза. Чтобы пижама не бросалась в глаза и не сбивала трагический настрой предстоящего спектакля, я решил стоять ближе к камере, чтобы на экране было видно только мое лицо. Еще раз все продумав, я нажал кнопку экстренной связи. Экран засветился, и на нем показалось лицо офицера связи. Близилась смена вахт, и его дежурство заканчивалось, и парень явно скучал. В момент, когда его застал вызов, он зевал с риском вывернуть челюсть. Увидев меня в темном платке, обмотанном вокруг головы, он уставился в экран удивленными глазами и ничего не понял. «Внимание! Это террористический акт! Я захватил корабль! Соедините меня с капитаном!» Театрально-трагическим голосом, как и положено в таких случаях, начал я. «Ты кто?» «Конь в пальто!» — рявкнул я. «Террорист я, совсем ослеп, что ли?» Неожиданно офицер рассмеялся. «Классно выглядишь. И в самом деле натуральный бандит. Только бомбы вокруг пояса не хватает. Ну, кончай шутить, ты перепутал даты. Карнавал будет только завтра!» Смех — страшное оружие. Если он немедленно не прочувствует серьезность момента, то я уже никого не сумею убедить в том, что я злой и страшный серый волк. Я припомнил, что на завтра и в самом деле планировался костюмированный бал для пассажиров первого класса. Черт, как ни кстати. Офицер связи принимает меня за своего приятеля, примеряющего карнавальный костюм. Большего оскорбления я не получал за всю карьеру секретного агента. «Идиот, это не шутка, а захват корабля! Немедленно дай мне капитана!» «Ага, сейчас уже бегу!» Офицер просто давился от хохота. «Это ты? Престон! Ой, не могу! Ты завтра точно первый приз получишь!» Я на секунду задумался. Надо было срочно что-то предпринять. Я лихорадочно осматривал контрольный пульт. «Есть. Вот оно. Даю тебе 10 секунд, чтобы связать меня с капитаном. И еще раз говорю тебе, дубина — это не шутка и не учение. У меня здесь бомба, и я захватил корабль».